Роберт Силверберг. Как мы ездили смотреть Конец света. Ник и Джейн были очень рады съездить посмотреть Конец света, потому что об этом можно было рассказать на встрече у Майка и Раби. Приятно прийти в гости и рассказать что-нибудь особенное. Майк и Раби устраивали прекрасные вечеринки. Их дом один из лучших в округе дом для всех сезонов, всех настроений. Столько свободы, камин в гостиной. Ник и Джейн подождали, пока собралось достаточно гостей. Тогда Джейн толкнула Ника, и Ник весело сказал. «Эй, вы знаете, что мы делали на той неделе? Мы ездили смотреть «Конец света».» «Конец света?» – спросил Генри. «Поехали смотреть?» – удивилась жена Генри Цинция. Как вам удалось? спросила Паула. Этим с Марта занимаются American Express, сказал ей Стен. Да, быстро сказал Ник. Вас сажают в машину, похожую на маленькую подводную лодку с массой приборов и рычажков за прозрачной перегородкой, чтобы вы ничего не трогали. И засылают в будущее. Заплатить можно обычными кредитными карточками. Вероятно, очень дорого, сказала Марсия.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 «Как некоторые из нас. <смех> Бугристая и распухшая. И холодный ветер, дующий по берегу». «Откуда вы знали, сидя в лодке, что дует холодный ветер?» – спросила Цинция. Джейн бросила на нее яростный взгляд. Ник сказал. «Мы видели, как поднимается песок, и чувствовали, что холодно. Серый океан, как зимой. Расскажи им о крабе» подсказала Джейн. «Да, и краб. Последняя форма жизни на Земле. Конечно, это был не настоящий краб. Знаете, что-то шестидесяти сантиметров шириной и высотой в тридцать. С блестящей зеленой броней и, наверное, с дюжиной ног. И еще какие-то усики. И оно медленно двигалось перед нами слева направо. Целый день оно ползло по песку, а к ночи умерло». Его усики упали, и оно перестало двигаться. Начался прилив и унес его. Солнце село, луны не было, звезды были не на своих местах. По динамику сказали, что мы только что видели смерть последнего существа на Земле. «Как жутко!» – вскрикнула Паула. «Вы там долго пробыли?» – спросила Рабби. «Три часа», – сказала Джейн. «Там можно провести хоть неделю, если доплатить»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 Поездка обошлась дороже, чем месяц в Японии, но она стоила своих денег. Он и Джейн были первыми в округе. Это очень важно. Паула смотрела на него с восхищением. Ник знал, что она видит его сейчас в другом свете. Возможно, они встретятся во вторник в мотеле. В прошлом месяце она отказалась, но теперь другое дело. Цинция держалась за руки со Стэном. Генри и Майк расположились у ног Джейн. В комнату вошел 12-летний сын Майка и Раби. Он сказал, «Только что передавали новости. Радиоактивные мутантные амебы из-за утечки на государственной исследовательской станции попали в озеро Мичиган. Они заражены тканерастворяющим вирусом, и в семи штатах впредь до особого уведомления необходимо кипятить воду». Майк нахмурился и сказал, «Тебе пора спать, Тими." Мальчик вышел. Раздался звонок. Раби пошла открывать и вернулась с Эдди и Френ. Паула сказала. «Ник и Джейн ездили смотреть конец света. Они только что рассказывали нам об этом». «Как?» – сказала Эдди. «Мы тоже ездили. В среду вечером». Ник пал духом. Джейн закусила губу и тихо спросила Цинцу, почему Френ всегда носит такие яркие платья. Раби сказала. «Вы видели всю историю, и краба, и все?» «Краба?» – сказал Эдди. «Какого краба? Мы не видели никакого краба». «Он, наверное, умер раньше», – сказала Паула, – «когда там были Ник и Джейн». «Вы давно ездили?» – спросил Эдди у Ника. В «Воскресенье днем. Мы, пожалуй, были первыми». «Отличная штука, правда?» – сказал Эдди. «Хотя немного мрачновато» как последняя гора скрывается в море. «Мы видели совсем другое», – сказала Джейн. Майк спросил. «А как это происходило у вас?» Эдди обнял за цинцию. «Они поместили нас в маленькую капсулу с приборами и…» «Это мы уже знаем», – сказала Паула. «Что вы видели?» «Конец света», – ответил Эдди, – «когда все поглощает вода».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 «Вы видели берег с крабами или мир, затопленный водой?» – спросил Стэн. «Ни то, ни другое. Везде лед. Ни гор, ни океанов. Мы облетели весь мир, и он был как сплошной снежный ком. Мы держали фары включёнными, потому что солнца не было». «Я уверена, что видела солнце», – вставила Горет, –– «как потухший уголек в небе. Но гид сказал, что его нельзя больше увидеть». «Как получается, что все видят разное?» – спросил Генри. «Ведь конец света должен быть только один». «А это не надувательство?» – спросил Стэн. Все обернулись. Лицо Ника покраснело. У Фрэнда было такое выражение, что Эдди выпустил цинцу и погладил Фрэн по плечу. «Я не утверждаю», – неуверенно стал направдываться «Просто предположил».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 Объяснил ей Майк. Сегодня днем ты не слышала. Разрушен Лос-Анджелес и почти все побережье до Монтерея. Полагают, что оно произошло из-за подземных испытаний новой бомбы в Махавской пустыне. Калифорния всегда страдает от ужасных бедствий, сказала Марсия. Хорошо еще, что эти амебы не распространились на Запад, заметил Ник. Каково сейчас было бы в Лос-Анджелесе? Еще дойдут, сказал Том.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 Ни домов, ни телефонных столбов, ничего. Я думаю, мы вымерли задолго до тех пор. В общем, они дали нам некоторое время смотреть на это. Не выходя из машины, разумеется, потому что, как они сказали, атмосфера отравлена. Солнце стало постепенно разбухать. Мы заволновались, да, Изи? А что если они просчитались? Такие путешествия ⁇ дело новое. Солнце становилось все больше и больше. А потом...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 Так хорошо было до прихода остальных. Конец света не обязательно один, и они посылают нас смотреть разные катастрофы. Я ни на миг не сомневался, что вижу подлинное событие. «Надо и нам съездить», – сказала Раби Майку. «Давай позвоним им в понедельник и договоримся». «В понедельник похороны президента», – указал Том. «Агентство будет закрыто». «Убийцу еще не поймали?» – спросила Френ. «В четырехчасовом выпуске об этом ничего не говорили», – сказал Стэн. «Думаю, что он сумеет скрыться, как и предыдущий». «Понять не могу, почему люди хотят стать президентами», – произнес Фил. Майк поставил музыку. Ник танцевал с Паулой, Эдди танцевал с Ценцией. Генри дремал. Дэйв, муж Паулы, был не в себе из-за недавнего проигрыша и попросил Изабель посидеть с ним. Том танцевал с Гарриет, хотя они были женаты, она только вышла из больницы после трансплантации, и он был к ней чрезвычайно внимателен. Майк танцевал с Фрэн, Фил танцевал с Джейн, Стэн танцевал с Марсией, Рабби вклинилась между Эдди и Цинцией. Потом Том танцевал с Джейн, а Фил с Паулой. Проснулась и вышла младшая девочка Майка и Рабби. Майк снова уложил ее спать. Издалека донесся приглушенный взрыв. Ник снова танцевал с Паулой, но, не желая наскучить ей до вторника, извинился и отошел к Дейву. Рабби спросила Майка: Ты позвонишь агенту после похорон? Майк согласился, но Том сказал, что кто-нибудь застрелит нового президента и будут снова похороны. Эти похороны уменьшают общенациональный национальный продукт, заметил Стэн, потому что постоянно все закрыто.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 Майк и Рабби решили съездить наконец света сразу после похорон. Цинция слишком много выпила и нехорошо себя почувствовала. Фил, Том и Дэйв обсуждали состояние рынка. Гарриет рассказала Нику о своей операции. Изабель флиртовала с Майком. В полночь кто-то включил радио. И еще раз напомнили о необходимости кипятить воду в пораженных штатах.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 Ник и Джейн ушли совсем рано и сразу легли спать, не занимаясь любовью. На следующее утро из-за забастовки не доставили воскресных газет, а по радио передали, что уничтожить мутантный хомёб оказалось труднее, чем предполагалось ранее. Они распространились в соседние озера, и всем в этом районе надо кипятить воду. Ник и Джейн обсудили планы на следующий отпуск.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 Если вы хотите поддержать канал, слушать рассказы, озвученные мной первыми и без рекламы, то подписывайтесь на Бусти и Патреон, ссылки есть под видео и в описании канала. Еще вы можете стать спонсором канала здесь на ютубе. Большое спасибо вам за активность, подписки, комментарии, прослушивания.